Глава 15 И был он ярко-красным, и бурым, и черным, и ледяным. Дождь не прекращался. Он начался в сумерках, застучал по их плечам и лицам, когда они покидали лес, по жухлым холмам и крышам домов. Даже стоя в комнате, выжив волосы в полотенце и смотря на дождь с другой стороны стекла, Джемма все равно чувствовала бьющие по лицу ледяные капли. Тук-тук-тук подумала она повторяя эхом за стуком дождя в стеклу тук тук тук сволочь это место могла поклясться она пустила по крышам дождь просто чтобы над ней поиздеваться пришел дождик стук стук стук барабанит по крышам вдруг кажется она недавно уже вспоминала эту строчку а в отражении на стекле поверху топающей в темноте деревни Джемма выглядела болезненно Под глазами и скулами зияли провалы, делая ее лицо похожее на гипсовую маску с отбитыми краями, а глаза, на которые не попадал свет, казались черными. Вот тебе и готовая нечисть, чтобы пугать местных детишек, а? Значит, смысл в них все таки есть. Норман в отражении поднял лист наверх и посмотрел его на просвет. В его рисунках. Капля ударила по стеклу прямо в лицо призрачного Нормана, и медленно заскользила вниз, оставляя после себя черный липкий след. Джемма моргнула, но след исчез. «Не играй со мной», — пригрозила она про себя дождю. «Проблема в другом», — сказал Кэл, рассеянно снимая пленку с багета, который ранее вытащил из рюкзака. Джемма обернулась к остальным, методично вытирая волосы полотенцем. «Чем бы оно ни было, в лесу нет признаков его жизнедеятельности, и следов оно не оставляет». Норман сидел на кровати, на ней же умостился в углу Блайт и в сотый раз перебирал записи Купера. Доу остался на кухне греть воду или, что вероятнее, греться у печи. Черт бы с ним. Джема не готова больше сегодня иметь с придурком дело. Мы слишком мало знаем про критические аномалии, чтобы утверждать, что в них ничего не может водиться. С другой стороны, Норман, как обычно, принялся спорить сам с собой, замерев с двумя листами в руках. Тонкие энергии и материальные сверхъестественные существа очень плохо уживаются на одной территории. Может, оно не местное? Могли деревенские вызвать что-то из этого Сида, про которое говорила тебе бабуля, — предположил Кэл. Ты же понимаешь, она не просто так все это тебе наболтала. Оказалось, пока их не было, Норман провел с бабкой содержательную беседу. Хоть у кого-то вышло обнаружить что-то путное. Джемма опустилась на кровать рядом с Кэллом и, молча забрав у него из рук сохшийся багет, принялась отламывать половину. «Если предположить, что сит, то есть потусторонний мир, одинаков везде, а значит и тут тоже, то он и вести себя здесь должен по правилам», засомневался Норман, глядя на то, как Джемма кладет на хлеб ломтики плавленного сыра из пачки. «А посмотри, что у нас тут есть. Сплошные аномалии. Джемма», — сдался он. «Сыру дней пять, побойся Бога!» «Ты знал, что в Чикаго меня назвали Рогин железный желудок?» Джема демонстративно откусила кусок. Хлеб захрустел на зубах. «Теперь знаешь». «Не та информация, о которой мне сейчас требуется, но спасибо». Норман обернулся к Блайту. «Но вообще осталась и другая еда. Ты хочешь чего-нибудь?» Тот, воспользовавшись чужими разговорами, сполз почти в горизонтальное положение, забравшись под спальный мешок. Только черные глазищи торчали. Пригрелся, прислушивался. Нет, тихо ответил он. Спасибо. Джема подавила раздраженное желание сдернуть с него мешок. После любезно предоставленной информации о том, что ее несколько дней держали в дураках, злость на Блайта вернулась с новой силой. В комнате стоял дубак, поэтому желание Блайта спрятаться в тепле было вполне естественным. Но ей все равно хотелось вытряхнуть его, спихнуть на пол и погнать пинками прочь. Что угодно, лишь бы он перестал бесить. И уж точно она не собиралась делиться с ним своим багетом. А мне кажется, Кэлл откусил кусок от своего, а потом задумчиво им взмахнул. «Мы слишком заморачиваемся бесконечными вопросами, вместо того, чтобы начать задавать их кому следует». «А что ты предлагаешь?» — возразила Джемма. «Взять здесь кого-нибудь в заложники и пытать?» Кроме бабки и ее внука с нами никто разговаривать не будет, ты их видел. Ее зовут Мойра, вмешался Норман, и она отвечает на вопросы, если правильно их задавать. Я только-только установил контакт, пожалуйста, не надо ничего портить угрозами и оружием. Лучше скажите мне насчет леса. Он рассеянно покачал пальцем в сторону джема, смотря куда-то в пол. Потом остановил взгляд на руках Кэлла. Тот сидел закатанными рукавами толстовки, из-под которых выглядывали черные языки татуировок. Норман посмотрел на Джему. «Есть ли у Кэллы или Доу какая-то апотропейка, которой нет у тебя?» «У нас с Джеммой одинаковый набор», — Кэлл пожал плечами. «Включая татуировки». «Ага, пара ловцов, несколько защитных глифов, есть окулусы на распознавание, стандартный список рекомендаций от конторы, а вот у Доу...» Джема развела руками. «Там черт ногу сломит. Хочешь, можешь его раздеть». Базовый перечень гаэтиков включал в себя куда больше татуировок, чем у ликвидаторов, логично, учитывая, что они постоянно работали с астральной шушерой. Но Доу не ограничился программой минимум. Казалось, он поставил себе цель обогнать Лила Уэйна до 30. «Шея, руки, пальцы, плечи. Дальше Джема не заглядывала. Спасибо». Но подозревала, что под свитерами Доу уносит пару десятков тысяч долларов, потраченных на татуировщиков. Норман подозрительно оглядел Кэлла. Разве у тебя нет каких-нибудь гавайских защитных знаков? Есть, ⁇ кивнул Кэл. Но я же сказал, у нас с Джеммой все одинаковое. Джема большим пальцем дернула из под свитера кожный шнурок, оттягивая его и показывая Норману макаухини, амулет в форме рыбьего скелета сделанные из кости рыбы, названием которой она никогда не заморачивалась. Следом задрала рукав до локтя, чтобы продемонстрировать традиционные гавайские узоры, обхватывающие предплечье. Она даже не помнила, чья это была идея. Это просто казалось естественным — делить все на двоих. «Против этой херни ничего не помогло», — сказала она, возвращая рукав на место. «Так что если причина того, что в лесу этих двоих не накрыло и есть», то она в чем то другом. Может быть, он держит их впрок? Она устала, опустила голову и помассировала затылок пальцами. Откладывает вкусное на потом. Краем глаза она заметила, что Норман и Кэл, кажется, переглянулись. Какого чёрта? Она вскинула голову, и в тот же момент Норман спросил. «Кто он, Джемма?» «Чёрт возьми! Норман, кто-то!» — рассердилась она. «Этот лес, какой-то дух, твоя аномалия, тот злобный бес, который здесь прячется, колдун из местных, как верит Кэл». Виски снова заломила. «Я понятия не имею». «Хорошо», — торопливо сказал Норман, чуть подаваясь назад. «Ладно, ладно, не кипятись». Джемма не кипятилась. Она просто устала, понятно? Доедали они в молчании. Казалось, мозговые штурмы больше ни к чему не приводят. Для Джеммы ситуация теряла очертания. Слишком много магического дерьма происходило, чтобы можно было отделить лишнее и выявить суть. Казалось, улики расползались в стороны, стремясь их запутать. Очаг критической аномалии, сектанты, купер, рисунки, бабка. Что из этого важно? Что из этого просто кажется подозрительным? Рой вопросов гудел в голове и становился все громче, пока не заполнил комнату. Джемма тяжело набрала полную грудь воздуха. Это все проклятая головная боль. Вот что это такое. И поднялась, комкая в руке пустую упаковку от сыра. Норман, уже забравшийся на кровать с ногами и открывший свой блокнот, поднял на нее глаза. «Ты не ложишься?» Джема легкомысленно отмахнулась. «Пойду воздухом подышу». И прежде чем они начали задавать вопросы, толкнула дверь, ныряя в темноту коридора. «Это всегда темнота», — подумала она, оказываясь в кромешной тьме. Только косой квадрат серого света из окон столовой маячил где-то впереди. Всегда темнота в сраном коридоре. Только обычно в этой темноте прятались обшарпанные углы Фогарти Мэннер. Если честно, Джема сейчас жалела, что в реальности это был всего лишь дом старухи. Ей нужно было вернуться в поместье, посмотреть Куперу в глаза, поймать внутри себя его эмоции и сжать, потянуть, наматывая на кулак, чтобы увидеть, что там на другом конце чужого сознания. Вот что нужно было сделать. Позади скрипнула дверь, и прямоугольник света ярко разрезал темноту, прежде чем быстро исчезнуть. Детка. Джемма не обернулась, спокойным шагом проходя через коридор в столовую. Никаких деток, Кейлоа, ты наказан. Выйдя на крыльцо, Джемма выдохнула облако пара. Было стыло и влажно. Липкий холод, забравшись под свитер, взбодрил, и голова, казалось, перестала так натужно гудеть. Дверь за ее плечом открылась, выпуская на улицу массивную тень. «Мы расхаживаем по ее дому как хозяева, а ей плевать, ну и ну». «Да-да, Кэлл, очень подозрительная старушка и все такое. Все уже поняли, но ей-богу». Крыльцо дома бабули Мойры выходило на островок между двумя постройками, засаженные дохлыми деревцами. Дождь, оказывается, успел прекратиться, и теперь земля влажно блестела в темноте. Джемма разглядывала лужи, жалея о том, что бросила курить. Сейчас бы было весьма кстати. Я заглянул на кухню. Сайлос прилип к плите, греется. Слушай, Кэл спустился на пару ступенек, чтобы встать к ней лицом, понимая, что разворачиваться к нему Джемма не собирается. Жестко ты с ним сегодня. Это сработало. Джемма тут же возрилась на него с тем выражением лица, которое обычно означало претензию. «Ты думаешь, я сама не понимаю?» — спрашивало это лицо. «Ты все понимаешь», — так же молча ответил Кэл. «Но сказать вслух — это вроде как терапия от плохих поступков». Лечить он ее вздумал. «Черт, да Джемма!» Не собиралась она делать этого там, в лесу. Она не из тех недоумков, которые говорили о Доу всякое дерьмо за спиной. «Это не к ней, увольте». И уж точно она не из тех, кто считает, что Доу будет жрать своих же. Он был мудаком, но очень щепетильным мудаком. В тот момент, там, в лесу, Джемма выкрикнула это, потому что хотела задеть его. Так сильно, так глубоко. Докуда бы достали ногти? До кости. Наживую. Она так злилась, что эта ярость вытолкнула из нее чужие, не принадлежавшие ей мысли но этого Джемма Кэлу говорить не стала. «Даже не думай отчитывать меня за Сайлоса». Вместо этого скрестила она руки на груди. «Не с твоими косяками, Кэлуа. «Каждый раз, когда ты злишься, ты называешь меня Кэлуа, Прямо как «твой дед».» Джемма закатила глаза. «Я в курсе. Терпеть не могу твоего деда». «Это потому, что он однажды назвал тебя типичной американкой?» «Поправочка». Дед Кэлла однажды назвал ее «типичной наглой безмозглой американкой». И вот кто-кто, а он бы точно нашел с Доу общий язык. Тем не менее, Джемма осадила Кэлла. «Прекрати пытаться меня задобрить». Тот простодушно развел руками. Но ведь всегда срабатывает. На его лице угадывалась шутка, которая обычно сглаживала углы плохого настроения Джем. Но сейчас у нее не было плохого настроения, Вообще никакого настроения не было, слишком она была измотана. «Возвращаясь к Сайлосу...» «Боже, да прекрати ты называть его Сайлосом, он просто Доу, и почему они вообще должны к нему возвращаться?» «Тебе не кажется, что он прав насчет Купера?» «Если опустить эмоции, детка...» Джемма молча уставилась в ночную темноту, выхватывая ветви деревьев с какими-то гроздьями, «Да, точно, это рябина», и перекатывая в голове слова... Ни одно не было подходящим. Ни одно не звучало достаточно благоразумно. «Не знаю, что насчет Нормана и Блайта», — снова заговорил Кэл, заполняя тишину между ними. «Но твой приступ ведь может быть связан с Купером? Просто нельзя ставить крест на этой теории, ты сама это понимаешь». «Приступ». Джема удивленно вскинула брови, но Кэл только пожал плечами. «Вот, значит, как Махилона. Уже начинаем разговаривать с Сайласа, Сайлоса, да? Я ни на чем не ставлю крест. Тем не менее, она сосредоточилась на конструктивной части этого диалога. Кэлвич пришел именно за ней, но эти приступы были и у Нормана, и у Блайта, а твое не знаю, что насчет них просто игнорирование части проблемы. Потому что Доу решил докопаться именно до нее. Вот теперь и ты зациклился. А может, ты просто пытался увести ее от слона в комнате, а? Потому что этот ирландский слон тут был, и они оба о нем знали. Настала очередь Кэлла молча оглядывать ночь вокруг. Он о чем-то думал, но Джемми, если честно, уже было все равно. Сейчас ей было тяжело оставаться на его волне. Хотелось вернуться в дом и лечь спать. Вернуться в... В столовой загорелся свет, отбрасывая на землю тускло-желтые квадраты и Джемма обернулась к окнам. Сквозь занавески было видно темный силуэт, похоже, Доу наконец отогрелся и теперь чаевничал. «Ты не говорила мне про воспоминания», — сказал Кэл, и Джемма вернулась к нему взглядом. А следом ответила. «Ты не говорил мне про вампирёныша». «Вот тебе твой слон, Кэл. Вот он, радость моя. Как насчет того, чтобы пролечить эту тему?» «Что ж», — пожал плечами Кэл, — «таше». Джеми не было смешно. Кэл прекрасно знал слово «туше», как и все другие слова, в которых ошибался, просто чтобы разрядить атмосферу. В отличие от Доу, которому обязательно нужно было быть самым умным, и Джемы, которой нужно было быть самой сильной и которой демонстрировали это при каждом удобном случае, Кэл никогда ничего не выпячивал. Для него не было проблемой показаться кому-то дураком. Для него вообще никаких проблем никогда не было. Не беспокойся насчет Блайта. Кэлл вздохнул и почесал шею у меня все под контролем если он не будет питаться он откинется а айк дал четкую разнарядку держать его живым пока мы не придумаем как разорвать связь он откинется повторила Джемма. обычно ее голос звучал скандально но сейчас в нем не было ни единой искры а как насчет тебя и погиб и телом и душой ничего не смущает видимо кэлла не смущала никаких проблем и он будет что-то ей говорить о приступах? Это бы вывело ее из себя. Она чувствовала, как внутри, подрагивая, работал мотор праведного гнева. Но, кажется, на сегодня он исчерпал свой лимит. Ни одну эмоцию завести не получалось. Мотор работал в холостую. В голове, в легких, на языке, везде было пусто. Пока Блайт не угрожает группе, он мое дело, и я сам с ним разберусь. Джема могла бы спросить, «Он твое, прости, что?» могла бы гаркнуть на Кэла, ударить его кулаком в грудь, чтобы привести в чувство «Блайт не твое дело, и никогда им не будет». Но ничего из этого она не сделала, только позволила темноте навалиться на себя, чувствуя, как зябнут руки. «Ты не можешь принимать решение за меня, Джемма», продолжал говорить Кэл, кажется, даже не замечая, что она в кои-то веки не собирается на него давить. «За то, что находится в моей зоне ответственности, отвечаю только я, не ты. А вот твои сны...» «Я не хочу об этом говорить», — наконец сказала она. Вышло сухо. «Они влияют на то, что здесь с нами происходит». «Он что, глухой?» Джемми захотелось уйти. Оставить Кэлла и его нравоучение здесь, лечь в кровать, отвернуться к стене, закрыть глаза и заснуть. Просто заснуть. «Я не хочу об этом говорить, Кэл», — повторила она, окуная лицо в ладони. Но голос Кэлла все равно продолжал. «Ты сейчас пытаешься поступать мне на зло, и это довольно глупо в нашей ситуации». «Отстань от меня». «Если Доу прав и Купер тобой манипулирует, он может использовать твои воспоминания против тебя. Будь мы дома, Айк бы уже снял тебя с дела, ты же понимаешь?» «Хватит. Ты ведь сама говорила про этот лес». Он у тебя в голове, но пока что единственный, кто у тебя в голове совершенно точно, это Теодор Купер. Эти его слова заставили ее убрать руки от лица. Она взглянула на Кэла. Тот, серьезный и обстоятельный, говорил очевидно правильные вещи и одновременно полную бессмыслицу. Словно предугадывая, что он скажет дальше, Джемма опустила одну руку на грудь за мгновение до того, как Кэл произнес: "Тебе лучше снять амулет" а затем снова скрипнула дверь, и они оба обернулись. «Извините», — сказал Блайт, — «я помешал». В голосе у него не было вопроса. Он, залитый тенью крыльца, бесформенный из-за наваленного на плечи спального мешка, держал руку на дверной ручке, готовый сбежать в любой момент. Им нельзя было оставаться наедине. Мозг Джеммы, работающий отдельно от ее усталого тела, прекрасно понимал, зачем вампиреныш сюда явился. Возмущение, которое должно было заставить ее схватить тварь за шкирку и оттащить отсюда, поднялось внутри и опустилось, не в силах удержать позиции. Единственное, на что хватило Джеммы, — это бросить невразительное. «А тебе лучше отправить его в свояси И затем, затем вместо Блайта сбежала она. Кэл мог говорить сколько угодно правильные вещи, но это не делало его правом. Джемма думала об этом, идя мимо Доу, сумрачно пьющего чай из походной чашки в пустой столовой, заходя в комнату, стягивая ботинки, ложась на кровать. Она бы не смогла объяснить Кэллу, каково это — чувствовать эмоции Купера. Сильные, яркие, сильнее, чем у Джеммы, хотя, казалось бы, во вспыльчивости ее трудно переплюнуть. Эмоции, которые Купер, что есть мочи, пытался скрыть, и которые скрыть у него не получалось эмоции, в которых скрывались нужные им ответы. Все в порядке?» — спросил Норман, поднимая взгляд от своих записей. Он все так и сидел, привалившись к стене, скрестив ноги и что-то скребя ручкой в своем блокноте. Вокруг в беспорядке лежали рисунки Купера. Джемма остановила на них взгляд. «Вы ведь не поругались?» «Мы? С деткой?» Джемма откинула голову на подушку, переводя взгляд на потолок. «Ну, у тебя и шутки». «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым» и все такое. Ты должен знать, это же с Библии. «А знаешь, что еще говорится в Библии? Не заводи ссоры со вспыльчивым и не проходи с ним через пустыню». «Ну, тогда я не советую тебе идти в пустыню вместе с Доу». «Ох, с тобой бесполезно разговаривать». Он помолчал, а потом спросил. «Это ведь из второго послания к Тимофею?» Не знал, что ты можешь цитировать наизусть. Джемма ничего не ответила, и, покачав головой, Норман вернулся к своему дневнику. «Если Доу прав, и Купер тобой манипулирует...» «Он агент управления. Какого черта, Кэл? Это не мафиозные разборки, где ты можешь работать на плохого парня. Это чертова нечисть в древней ирландской глуши. Она не может тебя подкупить. Будь мы дома, Айк бы уже снял тебя с дела, ты же понимаешь?» В голове раздался еще один знакомый голос. «Постарайся не облажаться». Черт, но ну она правда пытается, понятно?» Ветхие потолочные балки подпирали низкий деревянный потолок. Казалось, без них он рухнет Джемми прямо на голову. Джема вытянул руку, проводя пальцем по воздуху в том месте, где пролегала особенно широкая щель в рассохшемся дереве. 72 часа с последнего сеанса связи уже прошли. Значит, прямо сейчас... Айк, скорее всего, пытается связаться с Дуч, Ха, вот уж удачи. И проводит совещание с главным офисом. С учетом того, что все посланные в Ирландию агенты пропали, делу присвоят класс критической угрозы и будут собирать группу из агентов ИГИС. Элитные группы по исключительным ситуациям. Что ж, была в этом какая-то ирония. Она планировала, что это дело станет ее билетом в ИГИС, но, скорее всего, это они приедут их вызволять. Джемма должна была бы разозлиться, она знала себя. Это должно было вывести ее из себя, просто взбесить. Последние пару лет она шла к тому, чтобы шагнуть на следующую ступеньку, чтобы двигаться дальше, идти вперед. А теперь что? Но прямо сейчас Джемма ничего не чувствовала. Только сонливость, которая накатывала медленно, но неотвратимо. «Ты слышал что-нибудь, когда был в лесу?» Тем не менее, почему-то, сопротивляясь сну, обратилась к Норману Джемма. Звуки, голоса. Продолжая перебирать пальцами в воздухе, она спросила. «Какой-нибудь голос говорил с тобой, Норман?» Периферийным зрением она видела, что Норман снова поднял голову. Он задумчиво помолчал, только Норман умел молчать задумчиво, а затем, почесав ручкой щеку, ответил. «Я слышал. Меня кто-то звал. Искал. Поправился он. Поэтому я просто прятался. Так это были мы? Потолок был таким темным. Странно, в комнате ведь горит свет. Мы ведь полночи тебя искали. Нет, не вы, тут же покачал головой Норман. Я знаю точно, что это были не вы. Слушай, а Киарон, он как-то неловко сменил тему, но Джимма слишком хотела спать, чтобы заинтересоваться этим. Он где? Он вышел попить воды, а там ведь доу. И я надеюсь, там все нормально. Не называй его Кераном. Джемма наконец уронила руку на живот и прикрыла глаза. Сделай милость. В ответ раздалось неуверенное бормотание. Прекрати, я ведь просто. Я вообще сомневаюсь, что парень доживет до конца предприятия. Он умрет. Это Купер сказал? Кто-то ведь это точно сказал. То, что сейчас мы в одной упряжке, не делает его одним из нас. Веки стали тяжелыми. Дождь за окном стучал по стеклу. Тук, тук, тук. Но слабо и едва слышно. Странно, он ведь должен был закончиться. Она слышала, как Норман продолжает корпеть над своим блокнотом, шурша перелистываемыми страницами. Последнее, что Джема различила, — это его шепот. «Мифологическая традиция» архетипические корни. Обычай людей надевать маски носят защитную функцию. Темнота, наконец, победила, и Джемма провалилась в сон. Дверь за Джамой захлопнулась, как схлопнулись и надежды Кэллы на хороший итог вечера. Уходя она, что есть силы, задела Блайта плечом, и теперь тот замер, оттолкнутый на границу света и тени, туда, где кончался квадрат света из окна. Обычной наглой решительности в нем не было, Он продолжал смотреть на дверь, прижимая к себе соскальзывающий спальный мешок. Кэл устало потер лоб. Мда, нехорошая вышла ситуация. Она злее, чем обычно. Наконец отмер Блайт, поворачиваясь к нему. По голосу его было не понять, что он думает на этот счет. Впрочем, Кэлла это и не волновало. А когда она злится, достается мне. Когда она злится, достается всем, поправил его Кэл. «Даже мне». Блайт слегка поджал губы, не поверил, наверное, но говорить наперекор ничего не стал. Здесь было тихо, ненормально тихо, никаких звуков обычной жизни маленького поселения. Келл вырос в таком месте, он знал эту неуловимую мелодию наизусть. Сейчас не так поздно, чтобы глухая ночь уже взяла свои права. Должно было быть тихое поскрипывание домов, просаживающихся под шагами своих обитателей где то должен был раздаться скрип калитки чье то покашливание тихий приглушенный звук радио что нибудь что выдавало бы здесь жизнь но не было ничего что то случилось в лесу отвлек его от прислушивания к деревне блайд вы все вернулись напряженными он стоял против света но кэл все равно хорошо видел его лицо ни тогда ни сейчас оно не казалось ему каким то особенным Возможно, даже не таким, каким его воспринимали остальные. Оно виделось ему обычным. И тем не менее сейчас Кэл смотрел на него иначе. Если Кэл ему не ответит, Блайт не будет настаивать. Он очень чутко ощущал безопасные границы. Если проигнорирует, то притворится, что не задавал вопрос. Но стоит Кэлу сделать что-то не так, вызвать его неудовольствие или задеть словом, И Блайт тут же нахмурится, лицо станет резким, а голос — требовательным. И именно это знание заставляло Кэлла смотреть на него по-другому, на его лицо. «Мистер Ма Дверь снова отворилась. Не распахнулась зло и демонстративно, так Кэл понял, что это не Джема, а приоткрылась, выпуская на улицу полностью одетого доу. Оглядев их, он издевательски протянул. «Воркуете?» «Щебечем!» — улыбнулся ему Кэлл. «А чего это ты? Я думал, останешься в тепле». Доу проигнорировал вопрос, вместо ответа отвернулся и достал сигареты. Дым, уносимый ветром, тут же повился от его головы белыми лентами. «Пойду воздухом подышу». Наконец проинформировал он то ли Кэла, то ли Вселенную и принялся спускаться по ступенькам крыльца. «Надо же, какое у них с Джемой сегодня единодушие!» Не успел Доу достичь последней ступеньки, как Кэл ухватил его за предплечье. Не сильно, но достаточно крепко, чтобы Доу, сузив глаза, уставился на его руку, а потом медленно поднял угрожающий взгляд выше. Кэл не поддался, уставившись на него в ответ. «Ты думаешь, это хорошая затея?» Тон он выбрал тот, которым обычно уговаривал Джему. «После сегодняшнего». «Отпусти меня», — прошипел Доу, пытаясь выдернуть руку, но та даже не шелохнулась. Кэл предупреждающе произнес «Сайлос». Тот процедил «Я не буду уходить из деревни, и у меня, твою мать, есть с собой пистолет, из которого я тоже умею стрелять». Кэл отпустил его, дружелюбно поднимая руки. «Нет проблем». Бросив на него последний уничижительный взгляд, Доу развернулся почти на каблуках и решительно устремился к калитке. «Фух», — произнес Кэл, опуская руки и поворачиваясь к Блайту. «Сложный он парень, да?» И, подумав пару мгновений, опустился на ступени крыльца. Доу мог сколько угодно показывать характер, флаг ему в руки. Кто Кэл такой, чтобы ему что-то запрещать? Но это не значило, что Кэл не дождется его возвращения там же, где стоял. Подняв взгляд к низкому темному небу, Кэл сощурился на облака и выдохнул. «Они с Джемой повздорили. Некрасиво так получилось. Ты бы, если слышал, тебе бы не понравилось. Так что не лезь им обоим под руку, пока не остынут, окей?» Блайт ничего не ответил. Но молчание это было странным, почти опасливым. Кэл уточнил, всматриваясь в улицу за деревьями. «Я думал, чтобы эта твоя штука работала, нам нужен, типа, знаешь, диалог». «Вы повернулись ко мне спиной?» — наконец сказал Блайт. «Мисс Рогин бы не одобрила». «О, миз Рогин бы...» Впрочем, ладно. Кэл только обернулся на него и весело спросил. «А что, ты собрался меня съесть? Во мне почти 220 фунтов. Заработаешь не несварение». Блайт только покачал головой. Но шутка, как обычно, сработала, они всегда срабатывают. И, пройдя пару шагов, опустился на ту же ступеньку. Не рядом, но другой конец, словно действительно боялся гнева Джем. Хотя, кто знает, может, так оно и было. Руки он сложил на коленях, как шкаляр, и под задравшимися рукавами Кэл увидел кожу запястий, уже совсем целую. Заметив его взгляд, Блайт неловко натянул рукава куртки. Удивительный все-таки пацан. Робость и решительность сочетались в нем в каких-то непредсказуемых пропорциях. Словно прочитав его мысли, Блайт осторожно поинтересовался. «Если я спрошу кое-что о вашей работе, вы ответите?» На Кэлла он при этом не смотрел, разглядывал ступени перед собой. «Они ведь уже так сидели однажды», — вдруг вспомнил Кэл. «На ступенях Фогарти Мэннер. Прошло всего лишь несколько дней, но ощущалось почему-то как вечность тому назад». «А до этого я что делал?» — хмыкнул Кэл. Или у тебя сейчас какие-то кривые вопросики пойдут? Блайт проигнорировал его шутку и, посомневавшись, все-таки начал: У мистера Доу и правда много татуировок. И у вас с Рогин. Я не спрашивал, но вы сегодня заговорили про них, так что они нужны, чтобы защищаться от нечисти? Кэл кивнул. А патро. Блайт с сомнением запнулся. А Петрейка? А патропейка. Ага от какого-то заумного греческого слова. Это вообще-то любые защитные прибамбасы. Кэл дернул себя за макухини на шее, точно как получасом ранее Джема. Ну это татуировки в том числе. А как... как мистер Доу может их носить? Я имею в виду, я ведь чувствую, что он не... Блайт запнулся, пытаясь подобрать слова. Запинка казалась искренней. Кэл любил искренность хотя в случае Блайта «казалось» и «была» на самом деле могли быть двумя диаметрально разными вещами. Кэл отдавал себе в этом отчет. Это всегда был голос, похожий на голос Джеммы, тот, что все время держал его на чеку, но на самом деле Кэлу не требовалось ни голоса Джеммы, ни ее фантома. Он трезво оценивал ситуацию и сам, и чужой патронаж ему был не нужен. «Ты говори как есть», — посоветовал Кэл, глядя на профиль Блайта. «Чего стесняться-то?» Блайт перестал гипнотизировать крыльцо и тоже повернулся к нему лицом. Решился. «Мистер Доу, кто он такой?» И, понизив голос почти до шепота, спросил. «Что он за существо?» Обычно это начиналось резко, как будто включаешь фильм на середине и оказываешься посреди сцены, начало которой ты пропустила, отходя за попкорном. «Что-то происходит в моменте, а ты даже не понимаешь, что осталось за кадром». Но на этот раз сон начался плавно. Джемма помнила, как засыпала, и когда она открыла глаза, шепот Нормана все еще убаюкивающе плескался в ушах. Осточертевшая голубая комната встретила ее знакомой тишиной. Правда, на этот раз кое-что в ней изменилось. На этот раз на кровати лежал Купер. Не тот, что изводил ее ночами — Этот Купер был мальчиком, может быть, 90 лет. Щуплый, очень худой, каким был, таким и вырос, и пока еще небольшого роста. «Даже удивительно», — подумала Джемма. «Как из такого малявки могла вырасти такая дылда? Она-то вот всегда на голову была выше сверстников». В прошлый раз он скорчился на смятых простынях и слепо смотрел в огонь. Но сейчас огня не было. Ни жара, ни дыма, ни огня, только дождь, стучащий в окна. И сейчас этот маленький Купер просто спал. Непрекаянно застыв посреди комнаты, ну и что ей полагалось делать, Джемма прислушивалась. Из-за закрытой двери в коридор раздавались приглушенные звуки. Кажется, она могла разобрать какофонию телевизора. Характерный звон моющейся посуды и голоса, мужской и женский. Значит, дома кто-то был. Если бы не присутствие Джеммы, обычный вечер обычной бостонской семьи. «Надеюсь, ты не подумаешь что-нибудь не то», — пробормотала Джемма, подходя к кровати. Впрочем, мини-купер ее проигнорировал, продолжая дремать на подушке. «Ладно, попробуем еще раз». Она присела рядом со сголовьем и залезла рукой под кровать. Книги все так же были там. Вытащив из стопки гроздья гнева, Джемма снова собиралась вытрясти из нее все рисунки и на этот раз уделить им куда больше внимания. Кто знает, если уж животное с человеческим лицом оказалось правдой, что еще можно найти в его голове? «Нет», — сказал Купер, и Джемма дернулась от неожиданности, теряя равновесие на корточках. «Не надо». «Ты что, издеваешься?» — пробормотала Джемма, не понимая, кто это говорит. «Воспоминания? Настоящий Купер? К ней ли он обращается?» В этой чертовой симуляции ничего не было понятно. «Уйдите!» Купер заворочился. Он нахмурился, становясь тревожным, словно ему снился плохой сон. «Ох, приятель, как же Джемма тебя понимала!» «Уйди!» «Это все твои происки, малыш!» Сжимая книгу, сказала она ему. «Я здесь вообще-то не по своей воле». Она хотела было вернуться к книге, но тут Купер резко дернул головой во сне, а его руки взметнулись по кровати и опали. «Нет, нет!» — пробормотал он на грани слышимости. — Не хочу. На этот раз Джемма не стала шутить. С этим сном было что-то не так, иначе сейчас она бы здесь не сидела. Со всем этим днем было что-то не так, да, Купер? И с этим пожаром, с тобой. — Что же тебе снится? — Шепотом спросила она, наклоняясь к кровати. Дети ей всегда нравились. Они легко делали то, что ты им говоришь, прогибались под авторитетом. Их легко было насмешить или развеселить, а они смешили и веселили ее. Впрочем, Купер был совсем не таким ребенком. Слишком серьезный для своих лет, слишком умный, слишком... слишком... напуганный. Темные волосы сбились, когда Купер в очередной раз встревоженно мотнул головой по подушке, и Джемма наклонилась еще ниже. Кажется, у него была испарена. А затем он неожиданно вскинулся, выгнувшись на кровати, замотал руками и ногами, и Джем, оказавшаяся слишком близко, от неожиданности повалилась назад, на пол. «Нет, нет!» — шепотом заскулил он. «Я не хочу! Уходите, уходите!» Джема вскочила на ноги, собираясь его встряхнуть. Кто знает, может, сработало бы. Но на пути ее руку грубо перехватили. «Прекрати!» ударил Джему окрик одновременно с тем, как ее со всей силы отдернули. «Проваливай отсюда!» «Уходите!» — хныкал маленький Купер. «Пошла вон!» — рычал он взрослый, пытаясь оттащить ее от кровати. Джемма сделала резкое движение, одновременно избавляясь от чужой хватки и пытаясь заломить Куперу руку в локте. Но тот не дался, снова перехватывая ее за запястье. «Я сказал!» «Я это не контролирую, идиот!» — рявкнула она. «Дьявол, да отпусти ты меня!» Маленький Купер на кровати снова вскинулся, на этот раз сильнее, как будто в судорогах. Джемма оглянулась на него. «Что-то вот-вот должно произойти. Выметайся из моей головы!» Лицо у взрослого Купера, искаженное, страшное, оказалось полным не злости или ненависти, а иступленного отчаяния. Он снова дернул ее на себя, А маленький купер снова застонал, и что-то должно произойти. Вот-вот, оно почти слу. А затем раздался громкий стук. И они оба повернули головы. Там, где должна была быть голубая стена, теперь белела дверь. Поздно! Пробормотал из-за их спин маленький купер. А потом его голос хихикнул. Поздно, звездочка! А затем мы в дверь постучали. Тук, тук, тук. «Если когда-нибудь ты попадешь в Луизиану и решишь, что сидеть в Новом Орлеане слишком скучно», пространно начал Кэл, откинувшись на дряхлые ступеньки и глядя в никуда перед собой, «то я бы не советовал тебе путешествовать на юг штата и уж особенно куда-нибудь в сторону болота Манчак. Особенно в сторону болот Манчак». «Очередная аномалия?» попробовал угадать Блайт. Попытка была хорошая, но Кэл покачал головой. «Нет, не аномалия». Но уровень угрозы у них, кстати, э, экстремальный. Это на один порог ниже, чем критический. Он выставил три пальца и принялся загибать один за другим. Болото Манчак известно тремя вещами. В узких кругах, естественно. Аллигаторами, уж поверь, тут не до смеха, это реальная проблема. А еще воду штуками и тем, что там на этих болотах обитает. Загнув третий палец, Кэл опустил руку. Вообще-то гражданские называют их «болотами призраков». Но вот призраков-то как раз там нет. Не уживаются призраки с физическими тварями. А тварей там очень много. И если бы Кэл снова принялся считать по пальцам, их бы ему не хватило. Ругару, луизианские оборотни, Мойхау, Каджуны, Гринхеды, Брукси. Целый, так сказать, природный заповедник. Впрочем, пока что Блайт не выглядел впечатленным. Неудивительно, ему, выросшему в холодной ирландской глубинке, наверное, было трудно вообразить себе, какое зрелище представляли болота жаркой Луизианы. Так что Кэл подключил свои навыки красноречия. Вот представь, стоячая вода, куда ни глянь, черная, покрытая тиной. Передвигаться без лодки с мощным мотором невозможно. Роятся насекомые, вокруг грязные клочья мха, запах гнили в душном воздухе. Деревья поднимаются прямо из воды, скрученные, как пальцы, обросшие грязными клочьями мха. Всегда сумрачно, потому что свет сюда просто не проходит. Безмолвие и жуть на километры вокруг. Он подпер щеку кулаком. Проникся? «Спасибо», — пробормотал Блайт, и на этот раз Кэлла его реакция удовлетворила. Он продолжил. «Так вот, если все таки решишь покататься на лодке, чтобы сфоткать аллигаторов?» «Вряд ли». — скептически отозвался Блайт. — Но вы продолжайте. — Ну, я почти дошел до темы, — кивнул Кэл. В общем, я бы не советовал тебе глушить мотор, если услышишь мольбы о помощи. Он немного выждал, но, не увидев реакции, добавил. — А лучше бы добавить газу и дать оттуда деру на полном ходу. И подождал еще чуть-чуть. Блайт едва слышно вздохнул. — Сейчас мне полагается вступить и спросить, почему? — Кэл улыбнулся, и Блайт сдался. «Почему мне не стоит помогать никому на болотах? Потому что это не крик утопающего. Это кричит на луса Кажется, теперь он смог заинтересовать Блайта по-настоящему. Тот навострился, глядя Кэлу прямо в глаза. «Любопытный все-таки, да?» «Наполовину женщина, наполовину змея», — сказал Кэл. «На луса Это с языка индейцев «чокта» переводится как вроде бы «Длинное чёрное существо». Ребята почти не соврали. До пояса она, конечно, мадам, а ниже — длинный скользкий хвост, чёрный и чешуйчатый. Минимальный размер особи — ну, метра три. Говорят, самая большая, какую ловили — семь метров, почти как русалка, только из кошмара. Они злобные, умные, жуть какие хитрые и всегда очень голодные. Угадай, что у них в меню. Даже представить себе не могу» тускло ответил Блайт. Врал, конечно же, но Кэл спустил ему это с рук и за каким-то делом, подобрав в земли палку, все равно продолжил. Они подманивают людей криками о помощи, изображая красивых женщин, а они красивые почти всегда, тонущих в воде. Несчастные бросаются им на помощь, а заканчивают жизнь под водой, куда эта тварь их затаскивает и душит. Но Луса Фалайя относятся относится к роду вампиров. Кэл начал чертить палкой по влажной земле не особо отдавая себе отчет. Они питаются кровью, так что жертва никогда не погибает быстро. Затаскивают добычу в укромное место, а болота огромные, там много укромных мест, и медленно выпивают из нее кровь. Иногда процесс растягивается на несколько дней. Главное, чтобы жертва всегда была в сознании, когда на лусах Алая будет пить. Кровь мертвого или спящего человека ей не подходит. Представляешь, каково это. Кэл поднял взгляд на Блайта. Часами мучиться в тишине безлюдных болот, пока чудовище тебя поедает. Ты то и дело соскальзываешь в воду, наглатываешься тины и ила, зовешь на помощь, а когда у тебя не остается сил, а в твоем организме достаточно крови, чтобы насытить тварь, тебя топят. Он вернулся к рисованию по земле. Мало кто знает, что на дне болот Манчака находится огромное кладбище. Так, мистер Доу. Блайт, кажется, смутился. «Он — вот это существо?» «На луса фалая бывают только женского пола», — покачал головой Кэл. «Иногда они используют пойманных мужчин для саития. Довольно мерзкий процесс. Учитывая, что вместо ног у них змеиный хвост, просто не спрашивай. И репродукции. Так заложено, что у них всегда рождаются женские особи. Это что-то генетическое. Женские, доминантные гены чудовища вытесняют человеческие» так что на выходе мы получаем еще одну монструозную девчулю. Влажная после дождя земля охотно поддавалась, оставляя после себя четкие линии. Чертил Кэл машинально, просто чтобы занять руки. Но иногда, видимо, бывают сбои, мутации. Тогда происходит это. Сайлос родился мальчиком, и вместо того, чтобы стать еще одной луса Фалайя, он получил две ноги и человеческие гены — Неполноценный монстр, неполноценный человек. Серединка наполовинку, полукровка. Тук, тук, тук. Ты должна увести нас отсюда, живо. Он был сбивчив и тороплив. Он был напуган. Взгляд Джеммы прирос к двери, из-за которой раздавался стук. Что бы за ней ни было, оно пугало Купера. Его страх поднялся внутри нее и, достигнув груди, стиснул сердце и заставляла его руку до боли сжимать запястье Джеммы. Он ощущал, как горит ее рука под его хваткой. Она чувствовала, как ноют его пальцы на ее руке. «Я не знаю, как», — выдохнула Джемма. «Я... тук, тук, тук». С кровати раздался смешливый шепот. «Очень-очень зря, эти Куперу он больше не принадлежал. Смех в этом голосе холодными пальцами прошелся по затылку джемы, проник под воротник, глубже под ребра, обхватил ее изнутри, породив дрожь страха. Он был прямо у нее за спиной. «Зря, зря, зря, зря, зря, зря!» В этом смехе не было ничего. Ни веселья, ни злобы, ни времени, ни пространства, ни огней бил тайна, ни отблеска человеческого. Купер не дал ей повернуть голову. Он обхватил ее лицо руками, заставляя смотреть только на себя. Он был так близко, что Джемма могла заметить темные прожилки в его светлых, как стекло, глазах и свое отражение. Если бы она отклонила голову, то могла бы увидеть кровать и того, кто на ней лежал. То, что на ней лежало. То, что приходилось зимой, черное, красное, ледяное, то, что освобождалось с ударами молота по двери, то, что пожирало первенцев и платило золотом. «То, что...» «Не слушай его», — приказал Купер, хотя страх в нем уже поднялся выше, к самому горлу. «Слушай меня. Ты уже делала это. В прошлый раз в больнице». Его слова ворвались в ее испуганный разум. «Ты должна вернуть нас в поместье. Это единственное безопасное место. Давай, Роген!» Джемма послушно закрыла глаза. Фогарти Мэннер. Вечная ночь. Треск огня. Скрип половиц. Сосредоточься». Дверь затряслась. Стоя с закрытыми глазами, Джемма слышала, как кто-то рвется изнутри, пытаясь попасть в комнату. В нос полез запах дыма, обдирая горло. В Фогорте Мэннер, Вечная Ночь, Треск Костра. Джемма силилась услышать хоть что-то, оказаться в заброшенном холле, представить себя там, но ничего не получалось. Тот, кто стоял по ту сторону двери и бился внутрь, не давал ей этого сделать. Даже когда она почти ухватила ощущение темноты вокруг, та ускользнула, прогоняемая громким, беспорядочным стуком. Этого не хватит, чтобы выбраться. В руку что-то легло. Джема почувствовала каменную тяжесть в ладони, холодную и весомую, неотвратимую. Там, за чернотой век, пламя поднималось все выше и выше, пока не касалось потолка. Чувство вины лизало голубые стены огненными языками. Время снова удлинялось, зима наступала, кто-то занес молот. «Джемма!» — она открыла глаза, чтобы встретить свое отражение в глазах Купера. «Сейчас!» В чьей-то руке молот и в молоте его заблуждение, но в ее руке нож. И тогда Джемма подалась Куперу навстречу и пронзила его острием. Глаза Блайта, обычно черные и невыразительные, когда ему было интересно, становились до невозможности живыми. Сейчас, в ночной темноте, они блестели ярким любопытством, пока Кэл продолжал рассказывать. Болото Манчак — одно из тех мест, где раз в год управление обязательно проводит зачистку, чтобы уменьшить поголовье тварей. Сайлоса подобрали в ходе такого рейда. Кэл не испытывал цинизма к этой ситуации, но выражался он довольно легкомысленно. Маман его, когда поняла, что родила не девочку, говорят, уже начала его топить. Это, конечно, сплетни, но звучит вполне в духе таких существ, так что я в это верю. Блайт медленно отвел взгляд. Кое-что в этой истории заставило его задуматься, Кэл это видел. Он отвел взгляд от лица Блайта и уставился на собой же нарисованное. В рыхлой земле была рассеяна выведена спираль. Он откинул палку и стер каракулю подошвой ботинка, а потом вздохнул. «Только ему не говори, что я тебе сказал. Узбейся, и жизни тебе не даст». Блайт почти перебил его вопросом. «Мистеру Доу не нужна кровь? Если эти налуса... налуса фалайя... Теоретически, наверное, он может ею питаться, но не думаю, что он пробовал. Ты видел Доу? Он же не дотрога. Если дело не касается жмуриков...» Кэл хмыкнул. «Нет, в отличие от Налуса Фалая, которые, как и большинство чудовищ, физиологически не могут употреблять человеческую еду, Доу питается как человек». «Я ем человеческую еду», — тут же сказал Блайт. «Ну, ши и не кровью питаются», — заметил Кел, чувствуя непрошенную неловкость. «В твоем меню накачанные гавайцы с классным вкусом в одежде». Он оттянул свою толстовку с Пикачу и почувствовал на себе колкий взгляд из-под ресниц. Выждав паузу, Блайт будто бы улечил его. «Вы со мной шутите». Действительно, прозвучало почти укоряюще. «А что мне еще остается с тобой делать?» вздохнул Кэл, будто принимая поражение. «Не могу же я все время тебе угрожать?» Он пожал плечами. «Это быстро надоедает. Вы обещали, что как только почувствуете, что я что-то с вами делаю, то тут же пристрелите». Продолжил Блайт, и Кэл почти не удивился. Этот парень был настырен, как муха, только дашь ему немного спуску и сразу накидывается на тебя с вопросами. Почему вы этого не сделали, мистер Махилона? Кэл подвис, почти на его ощущая этот выбор: ответить правду или встать и уйти. Взгляд Блайта сжег лицо: Ты был при смерти. Он медленно повернул голову, чтобы встретить его взгляд так что это было вполне закономерно. Но если бы я решил, что ослабею слишком интенсивно, то подошел бы к твоей палатке и сдержал бы обещание, если ты беспокоишься об этом». Блайт упрямо нахмурился, но Кэл не хотел, чтобы этот разговор, прошедший так легко, снова уходил в дебри философских рассуждений о добре и зле. Так что он, развернувшись плечом в сторону двери в дом, показал на нее пальцем. «Я дождусь Сайлоса, а ты иди» иначе придет Джемма и всыпет нам обоим». При упоминании Джеммы Блайт тут же слегка настороженно подобрался. Вот же, умеет она дрессировать мужчин. Тем не менее, он протянул. «Но...» «Я сказал, иди», — надавил Келл мягко, но ультимативно. На этот раз Блайт послушался и, подтянув спальный мешок, поднялся на ноги. «И завязывай с мистерами», — напоследок посоветовал Келл, когда Блайт заходил внутрь. Спокойной ночи. Оставшись, один вспомнил Я ем человеческую еду. Звучало растерянно и почти по-детски. Не было у нее ничего в руке. Пальцы охватывали пустоту, и, рожав руку Джема уставилась на нее с недоумением. Она помнила ощущение, помнила мысль, но он не видела, чтобы что-то было в ее руке наяву. Вокруг темнел Фогарти Мэнер. Купер, целый и невредимый, стоял прямо перед ней. «А если бы я тебя убила во сне, ты бы умер?» Он не ответил. Изнеможенно упав на Софу, он без сил сутулился и свесил голову вниз. Дыхание у него вырывалось сбитое, плечи вздымались и опадали. «Я никому никогда не показывал», — пробормотал он через силу. «Это... это просто слишком». Циничный внутренний голос, тот, который отвечал за черный юмор, За жесткость, за безопасность и умение превращать все в фарс самый громкий голос внутри Джеммы мог бы рассмеяться. «Расскажи мне о том, что такое «слишком, малыш».» Она почти слышала его, но он так ничего и не сказал, растворившись в мыслях отголоском самого себя. «Похороны, больницы, чертова дверь — это слишком, каждый свое, они делили с Купером на двоих». «Брайан знает, но он никогда не видел». Купер поднял на нее больной взгляд. Его голос был сиплым, а лицо серым и таким острым, словно сильно обезвоженным. А вы видели? Но и ты тоже видел, верно? Дверь, в которую оно стучится, призналась Джемма ему в ответ. Это никогда не была комната Винсента. В его комнате никогда не существовала этой двери. Она пришла вслед за Джеммой из других воспоминаний. Тех, которые она, как и Купер, спрятала там, где никто не должен их обнаружить. Купер кивнул. «Это ее комната». Да, это всегда была ее комната. Только она никогда не звала Джему с той стороны. Именно поэтому Джема знала, что на самом деле ее там не было. За той дверью должна стоять тишина. Жуткая, страшная, та, которая означала, что Джема опоздала. «И эта Джема ломилась в ту дверь, оставляя синяки на плечах. Это она стучала, это она звала». Кэл не знает», — сказала Джемма сухим и ломким голосом. «Он не знает, и я...» Она с удивлением поняла, что не может договорить, и я не хочу, чтобы он знал. Но ей и не нужно договаривать. Купер уже был здесь, в ее голове. Смотрел на нее своими идиотскими прозрачными глазами, «Видел каждое непроизнесённое признание. Поэтому вы не сказали ему о снах. Поэтому я не сказала ему о снах». «Может, — ответил Купер, — может, это и к лучшему. Когда они знают, они всегда...» Он сглотнул и опустил взгляд. «Всегда стараются нас защитить. И в итоге...» «Ему тоже не надо было договаривать. И в итоге всегда оказываются в опасности». Купер прикрыл глаза, безмолвно соглашаясь. Она глубоко вдохнула, загоняя все это, все то, чего не могла сказать, все то, чего не хотела говорить, в легкие, и до боли наполнила их. А затем длинно выдохнула, выпуская все это наружу. Старый дурацкий способ. Мама научила. Джемма уверенным шагом пересекла круг света около костра, а затем опустилась у ног купера на корточки. Их лица теперь находились на одном уровне, и Джемма обхватила его лицо, так же, как он обхватил ее в голубой комнате. Может быть, у них новая традиция. Было бы так же прикольно, как и неуместно, в их случае. Впрочем, когда Купер послушно открыл глаза, в ее мыслях не осталось ни единой шутливой нотки. «Я спасу его», — сказала она. «Да, они всегда оказываются в опасности, но им не всегда обязательно умирать». «Я спасу Брайана», — повторила она, глядя Куперу в глаза. «Для тебя». «Не надо давать обещаний, которых не сможете выполнить». Купер почему-то снова испугался, сжав ее руки на своем лице. «Не здесь, не сейчас, и...» «Я найду его», — перебила Джемма. «Вытащу отсюда. Для этого я и приехала. Но для этого ты должен ответить мне еще на один вопрос. Я не могу. Я знаю». Этого и не требуется. «Кто там за этой дверью, Теодор?» «Нельзя, если я отвечу, он...» Куперу не нужно было договаривать. Джемма уже была здесь, в его голове. «Кто за ней?» — перебила она, зная, что на этот раз сможет получить ответ. Он вцепился в ее ладони и выглядел так, словно она толкала его к пропасти. И в его мыслях было всего лишь одно слово. «Бог». Джемма проснулась резко. Так бывает после кошмаров, когда на выдохе тебя вышвыривает в реальность. Секундой назад ты был в аду, а сейчас смотришь в потолок, чувствуя, как взмокла под тобой подушка. Пытаясь прийти в себя, Джемма перевернулась на бок и слепо нашарила на кровати рядом с собой еще один спальный мешок, в котором кто-то спал. В комнате было темно и холодно. Проморгавшись, Джемма увидела, что все спят. Все, кроме Кэлла, сидевшего спиной к двери. Он молча смотрел на Джему, дожидаясь, когда она найдет его глазами, а затем шепотом спросил. «Купер?» «Нет», — пробормотала Джемма на грани слышимости. «Просто плохой сон. Это ведь...» — она едва ощутимо похлопала по мешку. «Не доу?» Кэл, кажется, не поверил и только покачал головой. Но Джемма, перевернувшись на другой бок и натянув спальный мешок поглубже, не смогла бы сказать, соврала она или нет. Сон, только что бывший ярким и отчетливым, распадался на части, переставая быть единым целым. Она пыталась сосредоточиться, но вслепую ловила только обрывки воспоминаний. Стук из-за двери, руки на своем лице, свои руки на чужом, серые отчаянные глаза. Я ему не сказала. Он никогда не видел. Сосредоточившись на облезлом срубе перед собой, она насильно вытаскивала их на поверхность, но стоило схватить образ, как он тут же растворялся в забытии. Джемма нашарила на груди медальон и сжала его. «Что-то не так. Что-то не так. Что-то не так». А когда наступил следующий день, долина оказалась окрашена в серый. «Вот тебе и доброе утро!» выстукивала зубами Джемма, не подготовленная к такому повороту событий. Конечно, из-за накрывшего ее снега слехт должна была выглядеть белой, но отсутствие солнца все превращало в унылый серый. Если бы не кромка чернеющего леса на возвышающихся вокруг холмах, тяжелое небо сливалось бы с землей в единую безрадостную палитру. Какая температура? мрачно спросил Норман, стуча кроссовками по крыльцу. «Градусов двадцать, но влажно». Джемма шмыгнула носом. «Так что считай ближе к двадцати двум. Доу разноется». «Доу все слышит», — скрипучим тоном ответил Доу, толкая не менее скрипучую входную дверь. Кейл, перекатывающийся с пяток на мыски, чуть поодаль от дома, обернулся на их мрачное сборище. Сам он не улыбался. Джемма понимала, почему. «Они не готовы к такому понижению температуры». Ни их одежда, ни их снаряжение не рассчитаны на это. За одну единственную ночь Глиада надежно заперла их в деревне. Теперь уйти в лес в случае опасности не получится. И пока мы будем блуждать в потемках, зима вступит в свои права. А начавшись, она уже никогда не закончится. Черт бы тебя побрал», — подумала Джемма, разглядывая за снежную улицу. «С твоими идиотскими предсказаниями». Мойре они сказали, что идут прогуляться, но она почти не заметила их ухода, притихнув в кресле и уставившись куда-то за окно. Рассеянности, правда, в ее взгляде не было. Она смотрела на заметенную улицу со встревоженным замешательством. Снегу был не рад никто. Тем не менее, снег не сбил их с курса, у них был план. Сегодня им предстояло обойти всю низину, Утром Джеммы и Келл сошлись на том, чтобы обезопасить периметр от того, что теперь, как они знали, обитало в этом лесу. На вооружение они взяли несколько примочек, которые должны были в теории работать здесь на магической основе, печати птаха, защищающие от многих видов хищной нечисти, амулеты с лидийскими рунами из тех, что создают охранную энергетическую цепь и кое-что из радарной техники Кэлла. Техника бесполезна. — попенял Доу, выныривая из шарфа. Шапка съедала даже взгляд. Между ней и воротником торчали только нос и недовольно скривленные губы, обхватившие сигарету. «Как обычно, заставляете нас всех бесцельно тратить вре. На каком расстоянии будем копать?» — жизнерадостно перебил его Норман. Лопаты приметили в настежь открытом, разваливающимся амбаре за домом, чьем непонятно. «Были бы и рады спросить, да и не у кого». Две женщины торопливо забежали внутрь соседнего дома, когда они проходили мимо, а мужчина смотрел на них из-за забора так смурно, что и с вопросами лезть не хотелось. Так что, в общем-то, от воровства их никто не останавливал. Когда они вышли из деревни, мир вокруг был огромен и тих. Подошвы хрустели по свежему снегу, от ночных завываний осталась только морозная тишина. Воздух стоял крепкий и зимний. И от этого как будто особенно сильно ощущалось что на протяжении десятков миль вокруг нет никакой жизни, в обычном цивилизованном ее понимании. Только громады леса, обступившие их со всех сторон, и они, бредущие по скрипучей серой котловине внутри ветвистой ловушки. Так Кэл и сказал, когда они только пришли сюда. «Посмотри», — ткнул пальцем, — «эта низина зажата лесом и холмами, как яма-ловушка». Воспоминание об этом почему-то вспыхнуло именно сейчас — когда Келл в полном согласии с миром и с самим собой насвистывал себе под нос какую-то мелодию. Джемма, отставая от остальных, кроссовки забивались снегом, идти было холодно и мерзко, пыталась выскрести из воспоминаний остатки прошедшего сна. Перед глазами только лицо Купера, бескровно белое, замершее от ужаса. Она помнила, что он кричал на нее, но не помнила почему. Еще была комната, и дверь, и чей-то голос но чей? Радары и амулеты, по одному в каждой точке. Они решили закапывать у подножья склона, затем идти по кругу низины, закапывая камеры примерно на одинаковом расстоянии. На пятерых у них три лопаты, все, что нашлось в сарае. Джемми и Келл без слов вооружились теми, что несли. Джемми досталась такая древняя на вид, будто застала еще нашествие римлян. А к последней, которую нес Блайт, как раз тянулся Норман, Когда Джема перехватила черенок и наклонила его в сторону Доу, они встретились взглядами, кажется, первый раз после вчерашней сцены. Заодно согреешься, ультимативно сказала Джема. Доу молча взялся за лопату. Дело шло уныло. Чтобы установить амулетную сеть Птаха, требовались ямы минимум трех футов глубиной. Земля была влажной и тяжелой, с копанием у Джеммы никогда не ладилось. Труппы она предпочитала сжигать, а полотно лопаты весило тонну. Джемма чертыхалась, Доу злобно пыхтел. Кэлл насвистывал, пока, наконец, не дал им отмашку прекращать и не опустился к яме на корточке. «Сколько, ты сказал, требуется для того, чтобы замкнуть круг?» Запыхавшийся голос Доу звучал еще более злобно, чем обычно. «Восемь? Хватит ныть!» Разогнувшись, посоветовала ему Джема, массируя горящие ладони. Современные лакированные черенки сюда завести никто не догадался. Ты хотя бы в перчатках. Всю низину по периметру они обошли почти за полтора часа, к концу которых Джемма перестала чувствовать пальцы, Доу в конец озверел, а Норман начал шмыгать носом. Только Келл с раскрасневшимися щеками и неиссякаемым энтузиазмом волоках вперед, да Блайт покорно тащился позади. Когда они принялись закапывать последний амулет, и устанавливать последний радар, зашла речь о том, что делать дальше. Это, кто бы мог подумать, вызвало споры. Норман настаивал, что нужно изучить местную историю, покопаться в картах и поговорить с деревенскими. Кэл находил бабку Мору подозрительной и не верил в ее байки об университете. Джемма хотела заняться шахтами, Блайт мерз, и все, кроме него, припирались, работая лопатами. Последним взял слово Доу. По его мнению, идти в лес на поиски шахт нужно всем вместе. Проверить только ли у Джеммы будут галлюцинации. Джема разогнулась, оперлась одним локтем на лопату и утерла пот солба. «Во-первых, иди к черту. Во-вторых, у меня не галлюцинации, а отклик на паранормальное воздействие. В-третьих, иди к черту». И в-четвертых, она выставила палец перед собой. «Я не потащу в этот лес Нормана». «Ну, если библиотекарю тоже станет страшно», — ответил Доу, каким-то образом умудряясь не уронить очередную сигарету изо рта. «Мы поддержим его за ручку». Норман страдальчески поморщился. «Когда вы уже перестанете говорить обо мне в третьем лице?» Джема по его лицу видела, как его пугает перспектива снова зайти в лес. Чуть позади него Блайт выглядел, ну, как всегда, никак. По его-то лицу прочитать вообще ничего никогда невозможно. Его Джемма мысленно тоже послала нафиг. Доу выпустил в воздух толстую струю дыма, игнорируя Нормана, и повторил. Хочет Роген или нет, нужно использовать библиотекаря в качестве подопытной крысы. Знаете что? Джемма готова начать драться с ним на лопатах. Именно так и работает проверка гипотез. Почему я вообще должен это объяснять? «Я не собираюсь доказывать тебе, что я не сумасшедшая!» «Детка!» — позвал Кэл, и Джемма, забыв, что все еще дуется на него, невольно посмотрела вниз. «Компромисс! В шахты мы не пойдем, осмотримся в лесу поблизости!» Она бы могла сказать то, о чем подумала, но нам нужно в шахты. Или начать апеллировать к неизвестной твари, бегающей по лесу и не оставляющей следов. Могла бы ввязаться в бессмысленный спор, но здравый смысл все равно был на стороне Доу и Кэлла. «Запомни это», — вздохнула Джемма, обращаясь к Норману, лицо которого стало еще более несчастным. «Я была против. Когда словишь паническую атаку, бей кочергой кого-нибудь из них». Со вчерашнего дня лес не стал ни на йоту дружелюбнее. Даже снег не делал его светлее или безобиднее, Черные извилистые ветви стали еще контрастнее на белой пелене. Джема вошла под его своды, будто нырнула на глубину. Звук ветра стих, тени обступили со всех сторон. Тихо, как в могиле. Остались только свистящий шорох курток и хруст снега под подошвами. Двигаться приходилось медленно и настороженно. Так ведут себя люди рядом с диким животным, которое может неожиданно напасть, особенно те, на кого оно уже нападало. Никто не выпускал из рук оружие. «Ненавижу это место», — пробормотал Норман, опасливо озираясь по сторонам. «Ты потише», — посоветовал ему Кэл. Вдруг обидится. Он вел их вдоль линии кольца холмов, стараясь держаться близко к долине, несмотря на непроходимые дебри. Зашел разговор о леснике, не замечал ли он странности, присматривая за глиадой, а если замечал, то не сообщал ли кому-нибудь. Разговоры бесполезные, но голоса хотя бы разбавляли тишину. Джемма шла последней, присматривая за то и дело вздрагивающим Норманом и озирающимся Блайтом. Голова в кои-то веки не болела, ясная, чистая, как будто ее отпустило похмелье, длившееся несколько дней. Это должно было принести облегчение, но Джему почему-то только насторожило. «Поправьте того, кто пропустил пару уроков в академии», донесся до нее голос Кэлла. Может ли критическая аномалия эволюционировать из, например, проклятия, теоретически? «Проклятия накладываются людьми и усиливаются временем», ответил Норман, орудуя кочергой, чтобы отодвинуть очередные кусты. Какое должно было пройти время и какой человек должен был наложить его, чтобы получить такой эффект? Ну, допустим, маленькое тысячелетие. Самое старое проклятие, которое нами зафиксировано, находится в архивах аргентинского бюро. Джема услышала знакомые занудные нотки в голосе Нормана. Ему восемь сотен лет, и ничего из увиденного нами тут, там замечено не было. Поверь мне, я читал. «В то, что ты читал, мы верим беспрекословно», — подтвердил Келл, и на этот раз его голос раздался сверху. Джема подняла голову, впереди начался крутой подъем. Она грубо подтолкнула в спину зазевавшегося Блайта, слушая Нормана. «Любой человек, наложивший такое...» «А что...» — лениво растягивая слова, перебил его Доу. «Если это был не человек...» Норман обернулся на него, мешая джейми пройти, но Доу демонстративно начал взбираться мимо них на пригорок и продолжил только когда оказался наверху и смог посмотреть на них сверху вниз. Попендрёжник. «Как ты их там назвал, библиотекарь?» Норман удивленно показал на себя. «Я?» Доу картинно пошевелил пальцами, припоминая. «Гаванские колдуны?» «А, ганские, а не гаванские». Кел предложил Норману руку, чтобы взобраться, и тот с его помощью втянул себя на вершину пыхтя. «Бокоры». «О, ну я прошу прощения». Джемма была уверена, что Доу просил тычка в зубы, а не прощения, но молча продолжила прокладывать дорогу сквозь заросли. «Так что насчет бокоров?» «В Ирландии ведь были местные шаманы, практикующие магию?» «Блайт?» Тот, замешкавшись от того, что к нему неожиданно обратились и снова получив от джема ускоряющий тычок, неуверенно пробормотал. «Друиды?» «Это наследственное сословие у древних кельтских племен», тут же подхватил Норман. «Но они скорее были советниками вождей, судьями, хранителями знаний и... О, как раз такие магии и увлекаются». К сожалению, здесь Джемма не могла не согласиться с Дул. Жил пару тысяч лет назад какой-нибудь тип, проклял тут все в сердцах, а за эту пару тысяч лет заклятие подкопилось и теперь пугает до смерти неугодных. «Кто там за этой дверью, Теодор?» Джемма вздрогнула. «Это ведь она его спросила?» Она спросила, а он ответил. На секунду ей показалось, что она смогла услышать его ответ, но он тут же растворился, словно дым в воздухе. «У нас есть еще одна составляющая — праздник Самайн», продолжал говорить Норман, вытесняя из ее головы отголоски воспоминаний. «Древняя, общеирландская, даже общекельская традиция затрагивает территорию всей страны, а любое заклятие локально привязано к месту или к человеку». Судя по голосу, Доу закатил глаза. «Спасибо, я в курсе». Точнее, к его крови и может передаваться только от отца к сыну, от матери к дочери. Норман, кажется, даже не заметил. Но даже если предположить, что триггером для создания очага послужил человек — бокор, колдун, друид, неважно, то для создания зоны критической аномалии он должен был обладать силой настолько незаурядной, невероятной силой, такой, что непременно остался бы в истории, в летописях, в легендах, хоть где-нибудь. «Святой Патрик?» — пошутил Кэл. «Хорошо, допустим». Норман отнесся к этому варианту со всей серьезностью. Тогда должна быть фактологическая информация, связывающая святого Патрика с Глиадой и еще... Норман, друг, я пошутил. Нет, подожди. Голоса отдалились. Норман поспешил за Доу и Келлом, продолжая что-то им доказывать. Джеми же приходилось держаться Блайта, который с трудом преодолевал крутой подъем. Несмотря на это, парень, видимо, решил потратить воздух из легких еще и на разговоры. Мисс Роген. Джемма уперлась ногой в землю, держа баланс, и обернулась на него. Блайт взбирался наверх следом за ней. Между ними было меньше шага, и тем не менее это не помешало в прошлый раз ему исчезнуть. Впрочем, сейчас Джемме было почти все равно. Если лес захочет их покошмарить, ему ничего не помешает. Уцепившись за очередной высокий корень, Блайт остановился и, убрав мешающиеся волосы с лица, спросил довольно неожиданное. «Что-то не так?» Глядя на его раздражающе красивое лицо, Джема почувствовала, как начинает беситься. «Что ему еще нужно?» «Помимо всего, что здесь не так?» «Конкретнее, граф Блайткула!» «Вы...» — он слегка сощурился, глядя на нее. «Вы за весь путь ни слова не сказали». Джема уставилась на него, раздраженная ещё больше от того, что Блайт вообще посмел её анализировать, наблюдать за ней. Надо же, вокруг собрались сплошные её психотерапевты. «А тебе что, хочется со мной поболтать?» Она схватила его за предплечье и грубо втащила наверх. «Двигай давай, живо!» Джема погнала мальчишку вперёд, толкая в спину пистолетом, просто чтобы он понервничал и больше не лез с вопросами. Прежде чем подняться на вершину холма, она обернулась, оглядывая лес. Ублюдок смотрел на нее в ответ, тихий и пустой. Ни следа присутствия таинственной твари, ни шепотка, ни движения. Наверху, сделав небольшую остановку, их с Блайтом ждали остальные. Когда Джема взобралась, они говорили о туристах, о которых она, если честно, уже успела забыть. Их могла преследовать та тварь, с сомнением спросил Норман, закручивая бутылку, из которой только что пил. Кейл вздохнул, выдавая в воздух облачко пара. Тогда поверх их следов остались бы чужие. В лагере стоял бы беспорядок, следы паники. Нет, не похоже. Но я думаю, дело могло быть так. Они снова двинулись вперед, на этот раз вдоль верхушки холма. Кто-то из деревенских пришел к лагерю и, угрожая, погнал их в деревню. Возможно, где-то здесь какая-то часть пленных попыталась сбежать, и их следы привели нас к реке. Джемма схватилась за ствол подвернувшегося дерева, когда ее нога неосторожно скользнула по корню, припорошенному снегом. Мрачно посмотрела вниз, куда были все шансы рухнуть. Земля по левую руку уходила в наклон градусов на 40 и вела глубоко во враг. Джемма еще пару раз споткнулась и даже подхватила чуть не улетевшего носом в землю Блайта. Тот вместо благодарности кивнул. И каким манерам их в этой Ирландии вообще учат? Зачем им давать нам столько простора для действий? В чем смысл? Почему бы просто не переубивать нас, как только мы пришли? Норман сегодня много говорил, даже больше, чем в деревне, и Джемма подозревала, что это связано с лесом. Норман много говорил, потому что нервничал. «Значит, мы нужны им для чего-то другого», — предположил Кэлл, с хрустом прорываясь сквозь ветки под ногами. Норман пытался продвигаться так же эффективно, только чуть не споткнулся, если бы не Доу, ловко ухвативший его за локоть. «Спасибо», — пробормотал Норман. Но послушай, значит, у них должна быть постоянная засада у места лагеря. Иначе как им удалось подловить туристов, двигающихся по маршруту в нужный момент? И, боже, как контролировать такую большую толпу, «Ну, чтобы заставить группу подчиняться, твоей кочерги точно будет мало. Нужен весомый рычаг». Кэл рассуждал вполне буднично. «Что-то, что окажет психологическое давление. Гроза, которая заставит остальных в страхе подчиниться. Из вариантов, ну, скорее всего, огнестрел. Как думаете, у бабули есть ружье?» «Не знаю насчет ружья», — сердито пробухтел Норман. «Но я уже не в первый раз повторяю. У нее, как минимум, есть имя и...» И в следующий момент кочерга, которой он хотел упереться в землю, провалилась сквозь груду ветвей, и, потеряв равновесие, он кубарем покатился вниз между деревьев. Джема мгновенно сорвалась вслед за ним. Быстрее всех внизу получилось оказаться у Доу, но на самом дне оврага он замер как вкопанный, и Джема едва не налетела на его спину. Спустя мгновение она замерла тоже. Норман лежал, раскинувшись на свежем снегу, ярко-красным, словно разлившаяся краска. Слишком красным, таком насыщенным, что резало глаза. В цветах приглушенной ирландской сепии этот красный был неестественным и пронзительным. Но не только кровь застилала снег. Смешанная с ней, растворяющая ее, здесь была пролета чернота. В голове защемила. Она была везде, под Норманом, на снегу, пачкала его волосы, заливалась снег, Тонкой пленкой покрывала кровавые пятна, смешивалось с ручейками крови. Везде, везде, везде. Такая черная, что поглощала свет, поглощала все. Что-то ударило ее по лицу. Холодное, мокрое. Да, подумала Джема, дождь. Конечно, здесь должен идти дождь. Мир вокруг выцвел в черно-белое, оставив только красно-черное озеро в сердцевине. Тишина вернулась, стократ отплатив им за минуты мнимой безопасности. Звенело над ними, будто смеясь, и этот смех терзал перепонки. Выныривая из ниоткуда, вернулся ночной ужас. Первобытный, далекий, доставшийся ей от предков. Он превращал корни в змей, вьющихся сквозь кровавые реки, заставлял шевелиться черные грязные пальцы. Он с хрипом дышал там, в красном снегу, Он сгущал небо, делая ночь длинной, а день коротким, и выпускал ночами своих чудовищ. Он сплетал пути и терял дороги, он заманивал в темную глубь скалистой пещеры, он прятался во тьме и ненавидел свет. Он ползал в крови, дышал в ней, извивался. Он шептал на ухо, когда заходит яркое солнце, и шепот его был похож на звук ветра, скребущегося в темную зимнюю ночь он обещал знакомым голосом. «Когда она уже не освещает землю?» «Роген». Он расползся кровью по склонам, и был он ярко красным и бурым, и черным, и ледяным. Лежащий в океане красной черноты Норман улыбался. Щель бездны прорезала его лицо, он приветствовал ее. Пальцы Джема заледенели и сжались, а он засипел сначала голосом Мэйси, а затем хриплым, нечеловеческим. И тогда путник в ночи. Путник. Со склонов оврага кровь смотрела на нее тысячью пустых глазниц. Джему не могла пошевелиться от страха. «Роген!» «Сияй, маленькая звездочка. «Роген!» Неожиданно заскрипела приоткрытая дверь и захлопнулась деревянным скрежетом. Рука с длинными пальцами белела на светлой поверхности двери. Джема задохнулась вдохом. Чернота забурлила вокруг, гневная, восставшая. В ярости. А потом знакомый голос шепнул. «Смотри!» На ухо изнутри. И невидимая сила швырнула Джему вперед, отталкивая Доу. Норман дышал. Мир снова вернул себе цвета. Джемма рухнула на колени прямо в кровавый снег, а секунду спустя напротив нее припал к земле Кэл. Обхватил шею Нормана рукой и нащупал пульс. Джемма принялась осматривать голову. Шапка слетела, все волосы свалялись в крови, и ей было нужно, необходимо узнать, как он мог потерять столько. «Боже, ее же слишком много для... Как такое вообще?» «Это не его кровь», — хрипло сказал Доу, опускаясь рядом, словно подслушал ее мысли. «Она свежая, но ее слишком много. Никакой раны на голове не было». Доу повторил. «Это не его кровь». «Харш... Корш... На... моя...» Испугав их, просипел Норман, не открывая глаз, и неожиданно вдохнул так глубоко, что захрипел. «Я... к... Х... к... Х... черт!» Они тут же помогли ему сесть. первое мгновение Норман был дезориентирован, взгляд плавал, но на ощупывание ног и рук не заорал. Доу диагностировал ему легкое сотрясение. Видимо, на несколько секунд после падения он отключился, приложившись головой о кочку или дерево, и теперь приходил в себя. Время, которое тянулось для Джема кошмарной вечностью, на самом деле промелькнуло за мгновение, за которое никто не заметил, как она рухнула в бездну и едва-едва выкрапкалась обратно. Голова не кружится, Джема заглянула Норману в глаза. «Смотри на меня, сколько пальцев я показываю!» вместо этого норман со стоном отмахнулся от нее и опустил голову черт боже он ошарашенно уставился на свои руки его взгляд медленно переполз на снег вокруг что что это еще за хре так спокойно жал его плечо эл да я тебя осмотрю я ведь говорила вашу мать что не нужно было его сюда тащить Джемма закрыла глаза и сжала переносицу чувствуя как сидит «Господи помилуй, ей ведь совершенно не пойдет седина. Сначала он пропадает в лесу. Теперь лежит полумертвый. Меня это достало. Меня это, мать твою, достало!» Норман на нее даже внимания не обратил. «Что это такое?» Он взмахнул окровавленными руками и поднял на них перепуганное, запачканное красным лицо. «Это кровь! И это что это за черное? Не трогай! Поднимайся!» Отрезал его панику Кэл, вставая сам и протягивая ему руку. Джемма сделала то же самое почти одновременно. «Давай, вставай». Они аккуратно подняли его с земли. Кэл и Джемма переглянулись. Они не могли ответить на вопрос, что это такое и чье это. Кэл еще раз осмотрел Нормана. Не ранен ли он, не зацепило ли его дерево или сук, но ничего не нашел. Вымазанные в крови и черные жижи сверху донизу Он не твердо стоял на ногах, но обошлось без увечий. Джемма крепко держала его за локоть, но Норман был жив, здоров и до смерти перепуган. «Ну вот, приехали», — пробормотал Доу, за спиной которого темным силуэтом маячил Блайт. Смотрел Доу мимо них, и Джемма проводила его взгляд своим. Красно-черное полотнище застилало дно оврага. Куда ни глянь, везде снег был красным, черным и влажным влажным, все еще живым, свежим. Сломанные пальцы веток угрожающе чернели над залитой землей, а корни ужами велись сквозь красный снег. Море крови и черноты, и они, прижавшиеся друг к другу спинами и локтями, напряженные за своим хорохорством. Джемма с трудом разжала хватку на локте Нормана и тут же стиснула свои ледяные пальцы другой рукой, возвращая в них кровоток. На мгновение она позволила себе прикрыть глаза. Ни Блайт, ни Норман ничего не ощутили? Или ничего не было? Она сходила с ума? Если снова накрыла не всех, а только ее одну? Если они не почувствовали? Надо держать это в узде, иначе она доставит всем проблем. Джемма раздался над плечом голос Кэла. «Все в норме?» «Смотря относительно чего». Джемма тряхнула рукой и подняла на Кэла глаза беря себя в руки и отшучиваясь. «Я просто умом скоро тут тронусь, понимаешь? Это место меня доводит!» Кэл ничего не сказал в ответ, только хлопнул ее по плечу. Джимма почувствовала себя уверенней. «Что это? Здесь случилась бойня за нефтяной танкер?» «Господи, я в этом перемазан!» — умирающим голосом сказал Норман. Он все еще пялился на свои руки, вытянув их перед собой — Будто чем дальше он их от себя держал, тем больше было шансов, что они принадлежат не ему. Черт! А если это какой-то магический грибок?» Субстанция была густой и матовой. Она не бликовала на пальцах и одежде Нормана, смотрелась как черные смазанные дыры, проделанные прямо в его одежде, в нем, в хреновом мироздании. «Сотрите это с него!» — поморщился Доу, брезгливо оглядывая его руки. «Мне это не нравится». И вот была полностью с ним согласна. Ей это тоже ни черта не нравилось. Лучше было поторопиться. Она стянула куртку, за ней свитер, и, оставшись в футболке, отдала свитер Норману. С его помощью он принялся истерично стирать с себя кровь и черноту, соскребая их чуть ли не с кожей. Дом иском ботинка поковырял черно-красную лужу на земле с таким видом, будто ему подсунули таракана в пиццу. «Какая дрянь!» — пробурчал он. Похоже на мазут, но мазут воняет. Кэл задумчиво вгляделся в дальнюю часть оврага. Чем бы это ни было, здесь кому-то пустили кровь, а потеряв столько, выжить бы никто не смог. Далеко уйти тоже. Джемма силой заставила себя забыть пока что о том, что произошло, и вернуться к реальности. Нужно пойти в деревню и осмотреть Нормана, но в словах Кэлла была логика. Тем более, если они уйдут, кто знает, смогут ли сюда вернуться. Учитывая особенности этого леса. Кэл оглянулся на нее, без слов выражая свое намерение. Он хотел идти дальше. Идти можешь? Джемма опять потянулась, чтобы поддержать нормана, или, может, просто чтобы хоть до кого-то дотронуться. Господи, выкинь свитер, не держи его. Голова как, не кружится? Еще одного сотрясения нам не хватало. Дойдем до конца русла. Кэл показал вглубь. Канава идет к долине, это нам по пути. Пришлось идти. Норман шел, опираясь на Джему. Кочергу у него отобрали, и теперь ее почему-то перед собой как реликвию нес Блайт. По дну оврага идти было легче, оно не так заросло, деревья здесь росли реже и меньше, а кустарник попадался в основном мягкий. Их вела за собой кровь, смешанная с чернильной тьмой. И их отвратительный, противоестественный мутуализм вселял в Джему омерзительную дрожь. Свою скверную находку они обнаружили, когда канава повернула. Немного дальше поваленного дерева, через которое они перебирались, ругаясь сквозь зубы. «Что? О, Боже!» — испуганно зашелся вдохом Норман. «Скажите мне, что это не...» К сожалению, его просьбу исполнить было невозможно. То обгрызенное, ощетинившееся белыми костями, что упиралось Джеми в мысок ботинка, оказалось именно тем, о чем подумал Норман. Это была... «Человеческая рука».